Глава двадцать пятая. Она с трудом сдерживала смыкающиеся веки, но ей нельзя было спать, она это хорошо понимала. Мысли ее вдруг ушли к тому, кого все чаще и чаще вспоминала ее мама. Она обращалась к нему обычно по ночам, когда все спали, и шепотом называла его то Господи, то Боженька. Мать упрашивала его пожалеть ее доченьку и сыночков, просила, чтобы вернулся с войны муж, хотя на него пришла уже похоронка. Глава «Но ты верни его мне, вернее Господи, ведь я люблю его очень! Не нагляделась я на него, не надышалась! Хоть и прожили с ним изрядно, а все как один день, не хватило мне! Да и семье-то как без отца, без кормильца? Не выжить нам без него!» Еще она просила продлить ей хоть ненадолго жизнь. «Знаю я, — шептала она в ночную тишину, — что умру я скоро. Лихоманка у меня неминучая, съела меня совсем!» «Но ты, боженька, продли хоть на годик другой денёчки мои. Надо мне ребятишек своих поднять. Малые ведь совсем да глупы. Не в приют же их отдавать. Анечке мои надо учиться. Она умница у меня, в школе успевает всё на отлично. Но ведь и сбилась она совсем в трудах своих немилосердных. Девчонка ещё малая, подросток, а работает больше всех. Не надорваться бы ей. Помоги нам, Господи, помоги и помилуй». И мама тихо плакала в подушку... Аня тоже плакала, ей было нестерпимо жалко свою маму. Сейчас первый раз в жизни она тоже стала думать о Боге. «Я тебя совсем не знаю, Боженька, и не могу разобраться точно, есть ты или нет на белом свете. Я ведь комсомолка, а наш комсомол не верит в тебя. Но в тебя верит моя мама, а ей я доверяю больше всех на свете». Потом она подумала и белыми безвычными губами сказала Богу со всей решительностью. «Теперь...» Я тоже буду жить с верой в тебя, как моя мама. Так мне будет легче жить, я это точно знаю. Аня попробовала пошевелиться. Движение не получилось, тело совсем ее не слушалось. Только с боков ее подталкивали, пошевеливали ее тельце, отдавали часть своего тепла два живых существа, ее сыночки, беляк и пятнышко. «Я прошу тебя, Боженька, выручи меня, помоги мне. Мне совсем не хочется умирать, рано ведь еще. Я в жизни-то ничего не видела». «Пусть за мной придут». Силы совсем оставили ее. Она обратилась к Боженьке со своей последней мыслью. «И помоги сыночкам моим. Беликую пятнышку они ведь тоже остались без матери». И потеряла сознание.